Глава 44 «Сегодня здесь никто не любит Ка». Карси. Четыре года спустя. Сразу после того, как занавес закрылся, Зедди Меркол и его друзья арестовали кадифе Затем, выведя ее через заднюю дверь, выходившую на Малый проспект Казымбея, посадили в военную машину и для ее собственной безопасности отвезли в бывшее убежище центральном гарнизоне, которое принимала у себя в гостях Ладживерта в последний день. Через несколько часов все дороги ведущие в Карс полностью открылись и в город, не встретив никакого сопротивления, вошли армейские подразделения, чтобы подавить этот маленький военный переворот. Заместитель губернатора, командир дивизии и другие руководители, которых обвинили в халатном отношении к событиям, сразу же были сняты со своих постов, А горстка военных и работников НРУ, сотрудничавших с мятежниками, несмотря на их возражение, что они делали это ради государства и нации, была арестована. Тургутбей и Ипек смогли навестить Кадефе только три дня спустя. Тургутбей во время всего происходящего понял, что Сунай на сцене был убит по-настоящему, сокрушался. И все-таки, надеясь, что Кадефе ничего не будет, начал предпринимать усилия для того, чтобы еще тем же вечером забрать дочь и вернуться домой. но успеха не добился и вернулся домой по пустым улицам далеко за полночь, держась за руку своей старшей дочери. Пока он плакал, Ипек открыла чемодан и разложила его содержимое обратно по шкафам. Большинство жителей Карса, следивших за происходящим на сцене, прочитав на следующее утро газету «Серхат шихир поняли, что Сунай действительно умер сразу же после недолгой агонии. Толпа, заполнившей национальный театр, беззвучно и безмолвно разошлась после того, как занавес закрылся, а телевидение больше ни разу не коснулось событий тех трех дней. Жители Карса, привыкшие со времен чрезвычайного положения к тому, что власти или особые группы ловят на улицах террористов, к тому, что они устраивают облавы и делают объявления, через короткое время перестали думать о тех днях как о каком-то особом времени. Ведь управление главного штаба приказало на со следующего утра административное расследование, ревизионная комиссия аппарата премьер-министра приступила к действиям, а весь Карс начал обсуждать театральный переворот не с политической точки зрения, а как события в театральной жизни и в мире искусства. Как кадифе несмотря на то, что Сунай за им у всех на глазах вставил в пистолет пустой магазин, смогла убить его из этого пистолета? Напоминало это даже не фокус, совершенный с помощью ловкости рук, а проделку иллюзиониста. В этом вопросе и во многих других местах этой книги, мне помог подробный доклад майора-инспектора, направленного из Анкары расследовать театральный переворот в Карсе после того, как жизнь вернулась в нормальное русло. Из-за того, что после той ночи Кадефе отказывалась обсуждать происшедшее как с отцом и сестрой, которые приходили ее навестить, так и с прокурорами и адвокатами, даже если это было необходимо, чтобы защитить ее в суде, инспектор, чтобы найти истину, точно так же, как сделаю и я четыре года спустя, поговорил с очень многими людьми, точнее говоря, взял их показания, и таким образом исследовал все предположения и слухи. Майор-инспектор сначала доказал, что разговоры о том, что молодая женщина выстрелила из другого пистолета, который она в мгновение ока вытащила из кармана, или о том, что она стреляла из полного магазина, который поместила в пистолет, не соответствует истине, что опровергает мнение о том, что Кадифе убило Суная взаимоумышленно, вопреки его воле. И хотя на лице Суная действительно проявилось выражение изумления, когда он был убит, расследование проведенные позже силами безопасности, а также одежда, снятая с Кадифе, и видеозапись вечера, подтверждали, что во время происходящего использовался единственный пистолет и единственный магазин. Другая, достаточно любимая жителями Карса версия о том, что в Суная одновременно стрелял кто-то другой из другого угла, была опровергнута баллистической экспертизой, присланной из Анкары, и проведенное вскрытие выявило, что пули в теле актера были из пистолета марки «Крык-Кале», который Кадифе держала в руках. Последние слова Кадифе «Кажется, я его убила», положившая начало ее легендарной славе среди большинства жителей Карса, она стала и героем, и жертвой, майор-инспектор расценил как доказательство того, что преступление она совершила неумышленно. Он изучил в деталях такие два понятия, философское и юридическое, как умышленное убийство и злой умысел, указав прокурорам, которые позднее должны были открыть судебное разбирательство на эту тему, направление действий, и рассказал, что тем человеком, кто спланировал все происшедшее и все слова, произнесенные во время пьесы, которые Кадифе была вынуждена выучить и говорить на сцене, был на самом деле покойный актер Сунай Заим, а не Кадифе. Сунай Заим, сказавший два раза, что магазин пуст, а затем поместивший его в пистолет обманул и Кадифе, и всех жителей Карса. То есть, выражаясь словами майора, который спустя три года вышел на пенсию раньше положенного срока, и когда мы встречались в его доме в анкаре я указал на романы Агаты Кристи на полке, сказал, что в особенности ему нравится название ее книг «Пистолет был заряжен». Убедить зрителей в том, что заряженный магазин пуст, было несложно. И это нельзя назвать искусным фокусом актера. Безжалостное насилие, которое вот уже три дня применялось Сунаем Заимом и его друзьями, якобы во имя европеизации и кемализма, число погибших вместе с Сунаем достигло 29 человек, внушило такой ужас жителям Карса, что все они были готовы считать пустой стакан полным. С этой точки зрения, участником преступления было не только Кадифе, но и жители Карса, которые, хотя Суна и объявил заранее о своей смерти, с удовольствием наблюдали… как он дает возможность убить себя на сцене под предлогом того, что это спектакль. В своем докладе майор, отметив, что необходимо разделять реальность и искусство, опроверг и другой слух о том, что Кадефе убила Суная, чтобы отомстить за Ладживерта, поскольку сообразила, что невозможно будет обвинить человека, которому дают заряженный пистолет, сказав, что он не заряжен. Разделявшие эту точку зрения исламисты, Хвалили Кадифе за то, что она повела себя так хитро и убила Суная, но сама, конечно же, не совершила самоубийство, а люди светских взглядов винили ее в том же самом. Версия о том, что Кадифе передумал убивать себя после того, как убила Суная заима, убедив его до этого, что на самом деле собирается совершить самоубийство, была опровергнута тем доказательством, что виселица на сцене была картонной, и об этом знали и Сунай, и Кадифе. Доклад, командированного главным штабом трудолюбивого майора, с огромным уважением восприняли военные прокуроры и судьи в Карсе. Таким образом, кадифе была приговорена к трем годам и одному месяцу тюрьмы не за то, что убила человека по политическим причинам, а за то, что создала условия для гибели человека из-за своей оплошности и невнимательности. И отсидев в тюрьме 20 месяцев, вышла на свободу. Полковник Осман Нурича Лак был приговорен к серьезному сроку наказания, указанному в 313 и 463 статьях Уголовного кодекса Турции по обвинению в организации банд для убийства людей и в организации убийств, исполнитель которых был неизвестен и был освобожден по амнистии, объявленной спустя 6 месяцев. И хотя ему угрожали, чтобы он никому не рассказывал об этих событиях, последующие годы, по вечерам, когда он... встретившись со своими старинными армейскими товарищами, хорошенько выпивал, он говорил, что сам, по крайней мере, осмеливался делать то, что сидит в душе у каждого военного кемориста, и не слишком вдаваясь в детали, обвинял своих друзей в том, что они боятся сторонников религиозных порядков, а также в лени и трусости. Офицеры, солдаты и некоторые другие служащие, замешанные в событиях, несмотря на их возражение, что они люди подневольные и патриоты, также точно были осуждены военным трибуналом по различным обвинениям, начиная с того, что они организовывали банды и убивали людей, вплоть до того, что они без разрешения использовали государственное имущество. После чего все тоже были отпущены на свободу по той же амнистии. После всего этого один легкомысленный младший лейтенант, который впоследствии стал исламистом, выйдя из тюрьмы, напечатал в исламистской газете «Ахид» свои воспоминания с продолжением. «Я тоже был якобинцем», но издание этих воспоминаний было приостановлено из-за оскорблений в адрес армии. Выяснилось, что вратарь в Урал сразу после переворота и в самом деле начал работать на местное отделение НРУ. Суд также принял во внимание то, что он, как и другие участники спектакля, был простым актером. Фун ДСР в ту ночь, когда был убит ее муж, пережила нервный приступ, бросалась на всех в гневе, всем на всех жаловалась и доносила, и поэтому четыре месяца ее содержали под наблюдением в психиатрическом отделении военного госпиталя в Анкаре. Спустя несколько лет после того, как она выписалась из больницы, тогда, когда ее голос стал известен всей стране, потому что она озвучивала «Ведьму» в популярном детском мультсериале, она сказала мне, что все еще огорчается из-за того, что ее муж, погибший на сцене в результате несчастного случая, не получил роль Ататюрка из-за зависти и клеветы, и что единственным ее утешением в последние годы стало то, что при изготовлении многих статуи Ататюрка стали использовать позы и жесты ее мужа. Поскольку в докладе майора было доказано участие в событиях ИК, то военный судья, совершенно справедливо, пригласил в суд в качестве свидетеля и его, и после двух заседаний, на которые он не явился, выпустил постановление о его аресте для взятия показаний. Тургут-Бей и Ипек каждую субботу навещали кадифе отбывавшую наказание в Карсе. Весенними и летними днями, когда погода стояла замечательная, они по разрешению снисходительного начальника тюрьмы слали белые покрывалы под большую шелковицу на широком дворе тюрьмы и ели фаршированные перцы с оливковым маслом, которые делала Захиде, угощали котлетками из мяса и риса других заключенных и, перестукиваясь сваренными вкрутую яйцами перед тем, как их почистить, слушали прелюдии Шопена из переносного магнитофона марки «Филлипс», который починил Тургутбей. Тургутбей, чтобы не воспринимать судимость дочери как нечто постыдное, расценивал тюрьму как школу-пансион, в которую необходимо пойти учиться каждому уважающему себя гражданину и время от времени приводил с собой знакомых, например, сердарбея В одно из посещений к ним присоединился Фазыл, и Кадифе захотел увидеть его снова. А через два месяца после освобождения она вышла за него замуж, хотя он и был моложе ее на четыре года. Первые шесть месяцев они жили в одном из номеров отеля «Кар-Палас», где Фазыл работал портье. А когда я приехал в Карс, они вместе с сыном переехали в другое место. Кадифе каждое утро приходила, угодовал им омерджаном в отель и и захиде кормили его и пока тургут бей играл со внуком и пек немного работал в отеле а фазыл чтобы не зависеть от своего тестя работал и в фотомастерской Айдын, и на телеканале серхат в должности о которой он улыбнувшись сказал мне называюсь я ассистентом режиссера но на самом деле я мальчик на побегушках на следующий день после того как я приехал в карс и мэр города устроил в честь меня ужин. В полдень мы встретились с Фазылом в их новой квартире на проспекте Хулусея-Текина. Пока я смотрел на снег, медленно, большими хлопьями падавший на крепость и на речку Карс, Фазыл добродушно спросил, зачем я приехал. Я разволновался, решив, что он узнал о том, что вчера вечером за ужином, который давал мэр, Ипек вскружила мне голову. И с преувеличенным восторгом рассказал ему о стихах, которые Касса чинил в Карсе, и о том, что, возможно, я напишу об этих стихах книгу. «Если стихов нигде нет, как же ты можешь написать о них книгу?» спросил он по-дружески. «Сам не знаю», — сказал я. «В телевизионном архиве должно быть одно стихотворение. Мы разыщем его вечером. Но ты все утро бродил по улицам Карса. Наверное, собираешься написать роман о нас». «Я все время ходил по тем местам, которые Кая писал в своих стихах», — сказал я, нервничая. «Но я по твоему лицу вижу, что ты хочешь рассказать о том, какие мы бедные, насколько мы отличаемся от людей, читающих твои романы». «Я не хочу, чтобы ты писал обо мне в таком романе». «Почему? Ты же меня совсем не знаешь. И даже если ты узнаешь меня, и сможешь рассказать, какой я». и европеизированные читатели не смогут понять мою жизнь, потому что будут сочувствовать моей бедности. Их наспешит, например, то, что я пишу исламистские научно-фантастические романы. Я не хочу, чтобы обо мне рассказывали, как о человеке, которому симпатизируют и, улыбаясь, презирают. «Хорошо. Я знаю, ты расстроился», — сказал Фазил. «Пожалуйста, не расстраивайся из-за моих слов. Ты хороший человек». Но и твой друг был хорошим человеком, наверное, хотел нас полюбить, но потом сделал очень большое зло. Фазыл смог жениться на Кадифе, потому что Ладжеверт был убит. Поэтому сейчас мне показались нечестными обвинения в адрес Ка в том, что он донес на Ладжеверта, словно это было зло, которое Ка причинил ему самому. Но я промолчал. «Как ты можешь быть уверен в том, что это правда?» — спросил я намного позднее. «Об этом знает весь Карс», — сказал Фазыл, — мягким, почти нежным голосом, совершенно не обвиняя ни К, ни меня. Я увидел не Джипа в его глазах. Я сказал, что готов посмотреть научно-фантастический роман, который он хотел мне показать. Он спросил, буду я читать то, что он написал, или нет. сказал, что не сможет отдать мне написанное и хочет быть рядом, когда я буду читать. Мы сели за стол, за которым они по вечерам с Кадифе ужинали и смотрели телевизор, и, не говоря ни слова, вместе прочитали первые пятьдесят страниц, написанного Фазылом научно-фантастического романа, о котором четыре года назад мечтал неджип «Ну как?» «Хорошо?» — спросил Фазыл только один раз и так, будто извинялся. «Если тебе стало скучно, давай закончим». «Нет, хорошо», — сказал я. И с удовольствием продолжал читать. Позднее, когда мы вместе шли по заснеженному проспекту Казыма-Карабикира, я еще раз искренне сказал, что нахожу роман очень приятным. «Ты, наверное, говоришь так, чтобы порадовать меня», — сказал Фазыл весело. «Но ты сделал мне добро, а я хочу сделать что-то для тебя». Если хочешь написать роман, можешь рассказать и обо мне. При условии, что я скажу кое-что твоим читателям. Что? Я не знаю. Если смогу найти эти слова, пока ты в карсе, скажу. Мы расстались, договорившись вечером встретиться на телеканале «Серхат». Я смотрел вслед Фазылу, пока он бежал в фотомастерскую Айдын. Видел ли я в нем не джипа? Чувствовал ли он до сих пор не джипа в себе, как он говорил к? Ка". Как человек может слышать в себе голос другого человека? Утром я бродил по улицам Карса, разговаривая с людьми, с которыми я разговаривал к, сидя в тех же чайных, и много раз чувствовал себя похожим на к. Рано утром я сидел в чайной Талихли Кардишлер, где он когда-то Написал стихотворение «Все человечество и звезды». И так же, как мой любимый друг представлял себе мое место в мире. Портье Джавид сказал мне, что я беру ключ торопливо, точно как кобей. Бокалейщик окликнул меня, когда я шел по одному из переулков. «Это вы, писатель, приехавший из Стамбула?» И пригласил меня внутрь. Попросив меня написать... что во всех статьях, вышедших в газетах о самоубийстве его дочери Теслеме четыре года назад была неправда, он разговаривал со мной так, словно говорил с Ка, и тоже угостил меня Кока-Колой. Насколько все это было случайностью, а насколько моими умозрительными построениями. В какой-то момент, сообразив, что иду по улице Бай-Тархане, я заглянул в окна обители шейха Саадиттина. чтобы понять, что чувствовал Ка, когда приходил в обитель, поднялся по крутой лестнице, о которой рассказал в своем стихотворении Мухтар. Я нашел стихи, которые Мухтар дал Ка среди его бумаг во Франкфурте. Значит, Ка не отправил их фахиру А Мухтар уже на пятой минуте нашего знакомства сказал Ака «Какой почтенный человек!» после этого поведал, что к очень понравились его стихи, когда он был в Карсе, и что он с хвалебным отзывом отправил их крупному высокомерному издателю в Стамбуле. Своими делами он был доволен и надеялся, что на будущих выборах его изберут мэром от недавно образованной исламистской партии. Прежняя партия благоденствия была запрещена. Благодаря Мухтару, уживающемуся со всеми, мягкому мирному человеку, нас приняли в управление безопасности, Нам не позволили спуститься на самый нижний этаж. И в государственной больнице, где Ка целовал труп не джипа. Мухтар, показывая мне помещение, оставшееся от национального театра, который он превратил в склад бытовой техники, согласился с тем, что несет небольшую ответственность за разрушение здания, построенного сто лет назад. Но постарался меня утешить тем, что вообще-то здание было не турецкое, а армянское. Он показал мне по очереди все места, которые вспоминал Ка с тоской и желанием однажды вновь увидеть и Пек, и Карс. Покрытый снегом овощной рынок, ряды лавок с мелкими скобяными изделиями на проспекте Казыма Карабикира. И, познакомив меня со своим политическим противником, адвокатом Музафер Беем, в деловом центре Халид Паша ушел. Выслушав прореспубликанскую историю Карса, Рассказанную мне бывшим мэром, в точности повторявшую то что он рассказывал, к я побрел по темным и тоскливым коридорам. И в этот момент один богатый владелец молочной фермы, стоявший в дверях общества любителей животных, окликнул меня «Орханбей!» И, пригласив внутрь, рассказал мне, вспоминая все с поразительной точностью, как Ка четыре года назад вошел сюда, в день убийства директора педагогического института. и как в зале для петушиных боев, сел в углу и задумался. Мне не понравилось, что я до встречи с ОПЕК выслушиваю подробности того момента, когда Ака понял, что любит ее. До того, как пойти на встречу с ней в кондитерскую енихаят я вошел в пивную Ешель-Юрт и выпил рюмку ракы, чтобы снять напряжение и спастись от страха влюбиться. Но как только сел перед ИПЕК в кондитерской, я сразу понял, что предпринятые мною меры сделали меня еще более беззащитным. Выпитая на пустой желудок ракы не успокоила меня, а смешала мои мысли. выпек были огромные глаза и удлиненное лицо, как я люблю. Пытаясь осознать, ее красоту которая показалась мне еще убедительнее, чем я постоянно представлял себе со вчерашнего дня я захотел еще раз безнадежно попытаться убедить себя, что именно любовь в которой она пережила ска любовь все подробности которые я знал лишала меня разума но эта боль напомнила мне еще одну мою слабую сторону то что я вместо того чтобы быть настоящим поэтом который может жить сам по себе, как того хотелось Ка, был простодушным писателем, который каждое утро и каждый вечер работает в определенные часы как секретарь. Может быть, поэтому я с такой симпатией писал о довольно упорядоченной повседневной жизни Ка во Франкфурте, о том, как каждое утро он вставал в определенное время, проходил по одним и тем же улицам, Садился за один и тот же стол в одной и той же библиотеке и работал. «Вообще-то я решила поехать с ним во Франкфурт», — сказала Ипек, и перечислила многие детали, которые подтверждали ее решение, вплоть до того, что она собрала чемодан. «Но сейчас мне уже трудно вспомнить, какой хороший человек был-ка», — сказала она. Тем не менее, я хочу помочь вам написать книгу из-за уважения, которое испытываю к вашему другу. Благодаря вам Ка написал в Карсе чудесную книгу. Захотел я вызвать ее на откровенность. Эти три дня он расписал в своих тетрадях по минутам. Не хватает только последних часов, предшествующих его отъезду из города. С поразительной искренностью и восхитившей меня честностью, не скрывая ничего, Испытывая затруднение лишь из-за того, что говорит о чем-то очень личном, она по минутам рассказала о последних часах Ка перед отъездом из Карса, так как она их пережила и как их себе представляла. «У вас не было никакого веского доказательства, чтобы передумать ехать с ним во Франкфурт», сказал я, стараясь, чтобы мои слова не звучали как обвинения. Некоторые вещи люди понимают сердцем сразу. «Вы первые заговорили о сердце», — сказал я. И, словно извиняясь, рассказал ей, что Ка в своих письмах, которые он не смог послать ей, но которые я был вынужден прочитать ради своей книги, писал, что весь первый год в Германии не мог спать из-за нее. И поэтому каждую ночь принимал по две таблетки снотворного. что он напивался мертвецки пьяным и, когда бродил по улицам Франкфурта, каждые пять-десять минут принимал идущую вдалеке женщину за заипек, что каждый день до конца своей жизни часами представлял себе, словно в замедленной съемке, моменты счастья, который пережил вместе с ней, что чувствовал себя счастливым, если мог забыть о ней хотя бы на пять минут, что до самой смерти у него не было никаких связей с женщинами, И после того, как он ее потерял, он называл себя словно не настоящим человеком, а призраком. И так как я заметил ее нежный взгляд, который, однако, говорил «пожалуйста, довольно и то, что она подняла брови, словно ей задали загадочный вопрос, я со страхом понял, что все это Ипек расценило не как мое желание, чтобы она поняла моего друга, а как желание, чтобы она приняла меня. «Наверное, ваш друг очень меня любил», — сказала она. «Но не настолько, чтобы попытаться еще раз приехать в Карс. Его должны были арестовать. Это было неважно. Он бы пришел в суд и поговорил. Там с ним не случилось бы неприятностей». «Не поймите меня неверно. Он хорошо сделал, что не приехал». Но Ладживерт на протяжении многих лет много раз тайно приезжал в Карс, чтобы увидеть меня, хотя его приказано было убить. Я заметил, что когда она сказала «Ладживерт», в ее карих глазах появилось сияние, а на лице настоящая печаль. И у меня защемило сердце. «Но ваш друг боялся не сюда сказала она, словно утешая меня. «Он очень хорошо понял, что я знаю». В чем он виновен по настоящему и поэтому не пришла на вокзал вы так и не могли доказать его вину сказал я я очень хорошо понимаю что вы ощущаете вину за него проницательно заметила она чтобы показать что наша встреча подошла к концу положила в сумку свои сигареты и зажигалку да проницательно как только она произнесла эти слова Я понял, что проиграл. Ведь она знает, что на самом деле я ревную не к а к Ладжеверту. Но потом я решил, что Эпек намекала не на это. Просто я был чрезмерно поглощен чувством вины. Она встала, довольно высокого роста, красивая каждой своей черточкой, и надела пальто. Мысли мои совершенно смешались. С волнением я сказал, мы сможем еще раз увидеться этим вечером. В этих словах не было никакой необходимости. Конечно, мой отец вас ждет, сказала она и удалилась своей милой походкой. Я сказал сам себе, что меня огорчает, что она искренне верит в то, что Ка виновен. Но я сам себя обманывал. На самом деле... Ведя сладкие речи о моем любимом убитом друге Ка, я хотел потихоньку обнажить его слабости, заблуждения и вину, и так, оттолкнувшись от его священной памяти, вместе с Ипек сесть на один корабль и отправиться в наше первое путешествие. Мечта, которая появилась у меня в первый вечер — увести Ипек с собой в Стамбул — Сейчас было очень далеко, и внутри я ощущал стремление доказать, что мой друг был невиновен. Насколько это означало, что из двоих умерших я ревновал не к, к а к лоджи -Эрту. Я почувствовал еще большую грусть, когда стемнело, я побрел по заснеженным улицам Карса. Телеканал «Серхат» переехал в новое здание перед заправочной станцией на проспекте Кородак. Грязная и темная атмосфера обветшавшего города за два года успела наложить свой отпечаток на коридоры этого трехэтажного бетонного делового центра, который для жителей Карса был символом экономического подъема. Позыл, радостно встретивший меня в студии на втором этаже, доброжелательно представил меня каждому из восьми человек, работавших на телеканале, затем сказал «Друзья хотят, чтобы вы сказали несколько слов для сегодняшних вечерних новостей». А я подумал, что это может поспособствовать моим делам в Карсе. Во время пятиминутного интервью, записанного на пленку, беседовавший со мной ведущий молодежных программ Хакан Озге, внезапно сказал, возможно, потому что об этом ему сообщил Фазыл. «Оказывается, вы пишете роман, действие которого происходит в Карсе». Я удивился и что-то промямлил. А Камы не сказали ни слова. Войдя в комнату директора, мы разыскали по датам на видеокассетах хранившихся, как того требовали правила на стенных полках, записи двух первых прямых трансляций, сделанных в Национальном театре. Я сел перед старым телевизором в маленькой душной комнате и, глотая чай, сначала посмотрел трагедию в Карсе, где на сцену вышла Кадифе. Я был восхищен критическими сценками Суная Заима и Фунда СР, тем, как они насмехались над некоторыми, довольно популярными четыре года назад рекламными клипами. А сцену, когда Кодифе открывает голову, показывает свои красивые волосы и сразу после этого убивает Суная, я отмотал назад и внимательно посмотрел несколько раз. Смерть Суная в самом деле выглядела частью пьесы. У зрителей, кроме тех, кто сидел в первом ряду, Не было возможности разглядеть, был ли магазин пистолета пуст или заряжен. Рассматривая вторую кассету, я сначала понял, что очень много сценок из пьесы «Родина или платок», множество пародий, приключения вратаря в Урала, танец живота очаровательной фунды СР повторялись в каждом спектакле этой трупы Крики, политические лозунги, игул в зале — Делали разговоры на этой старой ленте совершенно неразборчивыми. Но все же я много раз отматывал пленку назад и записал большую часть стихотворения, которое читал Ка и которое он впоследствии назвал «Место, где нет Аллаха», на бумагу, которая была у меня в руках. Пазыл спрашивал, почему, когда Ка читал стихотворение, «Неджип встал», и что-то говорил, когда я дал ему, чтобы он прочитал ту часть стихотворения, которую смог записать. Мы два раза посмотрели, как солдаты стреляли в зрителей. «Ты очень много ходил по Карсу», — сказал Фазил. «А я тебе хочу сейчас показать одно место в городе». Слегка стесняясь, немного загадочным голосом, он сказал мне... что, может быть, я напишу в своей книге о Неджипе, и что он хочет показать мне общежитие ныне закрытого училища имамов Хатибов, где Неджип провел последние годы своей жизни. Мы шли под снегом по проспекту Газимих Медпаши, когда я увидел черного, как уголь, пса с совершенно круглым белым пятном на лбу и понял, что это тот самый пес, о котором Кан написал стихотворение. Я купил в бокалейной лавке хлеб и яйцо крутую Быстро почистил его и дал псу, радостно помахивавшему своим хвостом колечком. Позыл, увидевший, что собака от нас не отстает, сказал «Это пес с вокзала». И добавил «Я не говорил об этом, потому что, может быть, вы не пойдете?» Старое общежитие пусто. После ночи переворота его закрыли, назвав гнездом террора и реакции. С тех пор внутри никого нет, поэтому я взял из телестудии фонарь. Он зажег фонарь, и когда посветил им в грустные глаза черного пса, шедшего следом за нами, пёс помахал хвостом. Садовая калитка бывшего общежития, которое некогда была армянским особняком, а потом зданием консульства, где жил русский консул вместе со своей собакой, была заперта. Позыл, взяв меня за руку, помог мне перепрыгнуть через низкий забор. Мы убегали по ночам, пролезая здесь, — показал он на высокое окно с разбитым стеклом. Ловко пролез в него и, светя фонарем, втащил меня внутрь. — Не бойтесь, кроме птиц тут никого больше нет, — сказал он. Внутри здания, окна которого от грязи и льда не пропускали свет, а некоторые были заколочены досками, была кромешная тьма. Но Фазыл поднимался по лестнице со спокойствием человека, приходившего сюда и раньше, и освещал мне дорогу лампой, которую держал за спиной, словно люди, показывающие места в кинотеатрах. Везде пахло пылью и плесенью. Мы прошли через разбитую дверь, сохранившуюся с ночи переворота четыре года назад, и прошли между пустыми ржавыми койками, обращая внимание на следы пуль на стенах, на углы высокого потолка на верхнем этаже, на то, как голуби, свившие гнездо на сгибе печной трубы, взволновано забили крыльями. — Это моя, а вот это не джипа, — сказал Фазыл, указывая на две верхние койки рядом. Чтобы от нашего шепота не проснулись, иногда по ночам мы ложились в одну кровать и разговаривали, глядя на небо. В щели разбитого стекла В свете уличных фонарей были видны огромные, медленно падающие снежинки. Я смотрел внимательно, с уважением. Потом Фазил сказал, а это вид с кровати не джипа, указывая на узкий проход внизу. Я увидел проход шириной в два метра, который нельзя было даже назвать улицей. тиснутый сразу засадом между глухой стеной здания сельскохозяйственного банка и задней, лишенной окон, стеной еще одного высокого жилого дома. На грязную землю с первого этажа здания падал лиловый флоресцирующий свет. Чтобы этот проход никто не считал улиц, и в середине был помещен красный знак «Проход запрещен». А в конце прохода, фазыл вслед за не джипом называл концом мира стояло темное дерево без листьев и как раз когда мы смотрели оно внезапно покраснело словно загорелось красная лампочка на вывеске фотомастерской Айдын уже семь лет сломана», прошептал фазыл красный свет то и дело загорается и гаснет и каждый раз это дикая маслина если смотреть с кровати не джипа Выглядит так, будто загорелось. Неджип иногда, предаваясь фантазиям, наблюдал эту картину до самого утра. То, что он видел, он назвал «этот мир». И утром, после бессонной ночи, иногда говорил мне, «Я всю ночь смотрел на этот мир». Значит, он рассказал об этом твоему другу, поэту Кобею. А тот написал в своем стихотворении. Я привел тебя сюда, потому что понял это, когда смотрел кассету. Но то, что твой друг назвал стихотворение «Место, где нет Аллаха» — это неуважение к Неджипу. Покойный Неджип рассказал об этом ведика, назвав его «Место, где нет Аллаха», — сказал я. В этом я уверен. Я не верю, что Неджип умер атеистом, — сказал фазил осторожно. У него были лишь сомнения. больше не слышишь в себе голос не джипа спросил я. «Разве все это в тебе не пробуждает страх, что ты постепенно становишься атеистом, как человек в рассказе?» Посылу не понравилось, что я знаю о его сомнениях, о которых он рассказывал Ка четыре года назад. «Теперь я женат, у меня есть ребенок», — сказал он. «Я не интересуюсь этими темами так, как раньше». Он сразу же расстроился, что повел себя по отношению ко мне так, словно я был человеком приехавшим с запада и пытавшимся обратить его к атеизму. Мы потом поговорим, сказал он мягко. Мой тесть ждет нас на ужин. Давайте не будем опоздать. все таки перед тем, как спуститься, он показал стол в одном из углов просторной комнаты, которая некогда была кабинетом русского консула. Осколки бутылки из-под раки и стулья. После того, как дороги открылись, Зэдди Меркол и его группа оставались здесь еще несколько дней и продолжали убивать курдских националистов и исламистов. Меня испугала эта деталь, напоминавшая мне о том, что до того момента мне удалось не вспоминать. Мне не хотелось думать о последних часах Кавкарси. Черный пес, ожидавший нас у калитки в сад, пошел за нами следом, когда мы возвращались в отель. «Ты погрустнел», — сказал Фазыл. «Почему?» не зайдешь в мою комнату до ужина. Я отдам тебе кое-что. Когда я брал ключ у Джавита, то ощутил через открытую дверь квартиры Тургутбе восхитительную атмосферу внутри. Увидел накрытый стол, услышал разговоры гостей и почувствовал, что Эпек находится там. У меня в чемодане были сделанные кавкарсик серокопии любовных писем Ниджипа, которые он написал Кадифе четыре года назад. Я отдал их Фазылу. Много позже я подумал, что сделал это, потому что хотел, чтобы его, как и меня, стал беспокоить призрак умершего друга. Пока Фазыл сидел на краю моей кровати и читал письма, я достал из чемодана одну из тетрадей К и еще раз взглянул на снежинку, которую впервые заметил во Франкфурте. Так я собственными глазами увидел то, о чем подспудно знал уже давно. Ка поместил стихотворение «Место, где нет Аллаха» как раз на верхнюю часть оси памяти. Это означало, что он ходил в опустевшее общежитие, в котором разместился Зэдди Меркол, сосмотрел из окна Неджипа, и перед тем, как уехать из Карса, Открыл настоящий источник видения Ниджипа. Стихотворения, которое он поместил на ось памяти, рассказывали только о собственных воспоминаниях к, которые он пережил в Карсе или в детстве. Таким образом, я убедился в том, о чем знал весь Карс. Когда мой друг не смог убедить Кадифе в Национальном театре, а ИПЕК все еще была заперта в номере отеля, Он пошел в общежитие, где его ждал Зэдди Меркол, чтобы рассказать, где скрывается Ладжеверт. На моем лице тогда должно быть было выражение замешательства, как на лице Фазыла. Снизу доносился неясный шум разговоров, а с улицы — вздохи печального города Карса. И я и Фазыл исчезли, беззвучно затерявшись среди наших воспоминаний, чувствуя существование наших неоспоримых основ, более страстных, более сложных и более истинных, чем мы сами. Я посмотрел в окно на улицу, на падающий снег, и сказал Фазылу, что нам уже пора идти на ужин. Сначала ушел Фазыл. Растерянно, словно совершил проступок. Я лег на кровать и с болью представил, о чем думал Ка, когда четыре года назад шел от дверей Национального театра к общежитию, как отводил глаза, разговаривая с Задимир Колом, как издалека показывал дом, в котором прятались ладжеверты Ханде, сказав «Вот там». И сел в одну машину с нападавшими. бы показать дом, адрес которого не знал. С болью я попытался подумать об этом, рассердившись на себя, что я, секретарь-писатель, получаю тайное, очень тайное удовольствие от падения моего друга-поэта. Внизу на приеме у Тургутбея Меня еще больше шеломила красота ИПЕК. Я хочу кратко описать этот длинный вечер, когда все ко мне очень хорошо отнеслись, хотя я был даже слишком пьян. Риджа Ибей, культурный начальник телефонного управления, любитель читать книги и воспоминания, журналист Сердар Бей, Тургут Бей. Каждый раз, когда я смотрел на ИПЕК, сидевший напротив, Внутри меня что-то обрывалось. Я посмотрел в новостях интервью с собой, испытывая неловкость за свои нервные жесты. На маленький диктофон, который в Карсе всегда был при мне, я, словно сонный журналист, не верящий в свое дело, записал разговоры, которые вел с хозяевами дома и гостями, на такие темы, как история Карса, журналистика в Карсе, воспоминания ночи переворота, расшедшего четыре года назад. Когда я ел чечевичный суп, приготовленный захиде я почувствовал себя героем старого провинциального романа сороковых годов. Я пришел к выводу, что тюрьма сделала Кадифе взрослой и успокоила ее. Никто не говорил о Ка и его смерти. А это разбивало мне сердце еще больше. Когда Кадифе и Ипек пошли посмотреть, на спящего в дальней комнате маленького Омирджана, я было хотел пойти следом за ними. Но ваш писатель, о котором говорили, что он, как все люди искусства, очень много пьет, был пьян настолько, что не мог устоять на ногах. И все-таки есть кое-что, что я очень хорошо запомнил из этого вечера. Было уже поздно, когда я сказал Ипек, что хочу увидеть номер 203, где останавливался Ка. Все замолчали и повернулись к нам. «Хорошо», — сказал Эпек. «Пожалуйста». Она взяла на стойке портье ключ. Я поднялся следом. Открыли дверь. Занавески, окно, снег. Запах несвежего воздуха, мыла и легкий запах пыли. Холодно. Пока Эпек пристально смотрела на меня, недоверчиво, но доброжелательно, я сел на кровать, где мой друг провел самые счастливые часы своей жизни, занимаясь Эпек любовью. Умереть ли мне здесь сразу? Признаться, Эпек в любви. Посмотреть в окно, на улицу. Все, да, все ждут нас за столом. Мне удалось насмешить Ипек, сказав ей несколько глупостей. В тот момент, когда она мило мне улыбнулась, я сказал, сгорая от смущения, несколько слов, произнося которые, вспомнил, что заготовил их заранее. Человека в жизни ничего не делает счастливым, кроме любви. Ни романы, которые он пишет, ни города, которые он видит. Я очень одинок в жизни. И если скажу, что хочу жить до конца своей жизни здесь, в этом городе, рядом с вами что вы мне скажете орхан бей ответил ипк я очень хотела полюбить мухтара ничего не получилось я очень любила ладживерта ничего не получилось я верила что смогу полюбить к Ничего не получилось. Я хотела чтобы у меня был ребенок. Не получилось. Я не думаю, что после этого смогу любить кого-нибудь. Теперь я хочу лишь присматривать за моим племянником Омирджаном. Спасибо, но ведь и вы говорите не всерьез. Я поблагодарил ее за то, что она впервые сказала «Не ваш друг, а Ка». Мы все-таки могли бы опять встретиться завтра в кондитерской дине Хаят, после полудня, чтобы поговорить только о Ка. К сожалению, она занята, но как хозяйка дома дают слово, что придет и проводит меня на вокзал вместе со всеми завтра вечером, чтобы не огорчать меня. Я опять поблагодарил, признался, что у меня не осталось сил, чтобы вернуться за стол. Я еще боялся и заплакать. И, бросившись на кровать, сразу же заснул. Утром, не попавшись никому на глаза, я вышел на улицу и обошел весь Карс, сначала с Мухтаром, а потом с журналистом сердарбеем и Фазылом. Из-за того, что мое появление в вечерних новостях немного успокоило жителей Карса, я с легкостью узнавал некоторые подробности, необходимые для окончания моего рассказа. Мухтар познакомил меня с владельцем первой политической исламистской газеты Карса «Мезрак», выходившей в количестве 75 экземпляров, и с ее главным редактором, аптекарем на пенсии, который немного опоздал на собрание в редакции. Я узнал от них, что исламистское движение в Карсе пришло в упадок, в результате антидемократических мер, что, вообще-то, училище имамов-хатибов не пользуется такой популярностью, как раньше. И некоторое время спустя вспомнил, что Ниджип и Фазыл планировали убить этого пожилого аптекаря за то, что он два раза странно поцеловал Ниджипа. Владелец отеля Шенкарс, донесший сынаю взаиму на своих постояльцев, тоже сейчас писал статьи в той же газете. И когда разговор зашел о прошедших событиях, напомнил мне о том, что я уже готов был забыть. Слава Богу, что человек, убивший четыре года назад директора педагогического института, был не из Карса. Личность этого администратора чайной эстаката была установлена с помощью не только пленки, записанной во время преступления, но и баллистической экспертизы, проведенной в Анкаре, так как он совершил тем же оружием и другие преступления. И настоящий владелец этого оружия был пойман. Человек, сознавшийся, что его пригласил в Карс Лоджеверт, На суде был признан невменяемым и, проведя три года в психиатрической больнице в Бакеркёе, вышел из нее. Поселившись позднее в Стамбуле, он открыл кофейню в и стал писать колонки в газете «Ахит», защищающие права девушек, закрывающих голову. Сопротивление девушек в платках, подорванное тем, что Кадифе четыре года назад открыла голову, вроде бы опять начало подниматься. Но это движение уже не было таким сильным в Карсе, как в Стамбуле. потому что активисты этой борьбы выгнали из учебных заведений или же потому, что они уехали в университеты в других городах. Семья Ханде встречаться со мной отказалась. Пожарный с зычным голосом стал звездой еженедельной программы «Наши приграничные народные песни», поскольку песни, которые он пел после переворота, очень полюбились всем. Он и его близкий друг, один из постоянных посетителей шейха Саадди Тина, Превратник Карской больницы, любитель музыки, который подыгрывал ему на САЗе, записывались каждый вторник вечером на пленку, а передача выходила вечером в пятницу. Журналист Сердар Бей познакомил меня и с мальчиком, выходившим на сцену в ночь переворота. Очкарик, которым его отец того дня запретил выходить на сцену даже в школьных спектаклях, теперь был взрослым человеком и все еще распространял газеты. Благодаря ему я смог узнать, что делают социалисты Карса. читающие стамбульские газеты. Они все еще всем сердцем уважали смертельную борьбу курдских националистов и исламистов с властями и не делали ничего значительного, кроме того, что писали непонятные воззвания, которые никто не читал, и хвалились своими геройскими самоотверженными поступками в прошлом. Все, кто говорил со мной, пребывали в ожидании самоотверженного героя, который спасет всех от безработицы, бедности, безысходности и преступлений. И поскольку я был довольно известным писателем, весь город расценивал меня с точки зрения мечты о великом человеке. И все заставляли меня чувствовать, что им нравятся многие мои недостатки, с которыми я совсем сжился в Стамбуле. Например, моя задумчивость и рассеянность, то, что разум мой занят моим делом и моими историями, и то, что я нетерпелив. К тому же я должен был сходить в гости к портному Маруфу, историю жизни которого я выслушал, сидя в кофейне «Берлик». Должен был познакомиться с его племянниками и выпить с ними по рюмке раки. Должен был остаться в городе еще на два дня из-за доклада, который устраивали молодые кемалисты в среду вечером. Я должен был дымить всеми сигаретами, которые мне по-дружески предлагали. Должен был выпить весь чай, и большую часть я и выкурил, и выпил. Армейский друг отца Фазила из Вартора сказал мне, что за четыре года очень многих курдских националистов или убили, или посадили в тюрьму. Никто теперь не уходил к партизанам, и ни одного из молодых курдов, пришедших на собрание в отель «Азия», уже не было в городе. Симпатичный племянник Захиде, заядлый картежник, затащил меня в толпу зрителей петушиных боев, которые проводились под вечер по воскресеньям, и я с удовольствием опрокинул один за другим два стаканчика ракы. Вечерело. Чтобы выйти из отеля никем незамеченным, я вернулся в свой номер. задолго до отправления поезда медленно шагая под снегом словно совершенно одинокий и несчастный путешественник собрал чемодан выходя через кухонную дверь я познакомился с агентом софетом которому захииде все еще наливала каждый вечер суп он вышел на пенсию знал меня потому что вчера вечером меня показали по телевизору и собирался мне что то рассказать когда мы сидели вместе в офисе Берлик. Он рассказал мне, что несмотря на пенсию, все еще сдельно работает на власти. Корси агент никогда не мог быть пенсионером. Он откровенно сказал, улыбнувшись, что если я сообщу ему, о чем именно я приехал сюда разузнать, о старых армянских событиях, о курдских повстанцах, о группах сторонников религиозных порядков, о политических партиях, то он сможет заработать несколько курушей, поскольку этот вопрос очень интересует местные разведывательные службы. Смущаясь, я рассказал А.К. Напомнил ему, что четыре года назад Софет какое-то время следил за каждым шагом моего друга и спросил о нем. «Он был очень хорошим человеком, любившим людей, собак», — сказал Софет. «Но он все время думал...» о Германии, был очень замкнутым. Сейчас его здесь никто не любит. Мы долгое время молчали. Я, смущаясь, спросил его о ладживерти думая, что у него есть какие-либо сведения, и узнал, что точно так же, как я приехал из Зака, год назад в Карс приезжали какие-то люди из Стамбула, чтобы узнать о ладживерти Софет рассказал, что эти молодые исламисты Враги властей очень старались найти могилу Ладжаверта. Вернулись они ни с чем, поскольку, скорее всего, тело убитого было выброшено в море с самолета, чтобы его могила не стала объектом поклонения. Позыл, севший за наш стол, рассказал, что слышал от своего старого приятеля из училища Мамов-Хатибов те же разговоры. молодые исламисты, которые, сбежав в Германию, основали в Берлине постоянно увеличивающуюся радикальную исламистскую группировку, в первом же выпуске своего журнала «Хиджра» написали, что отомстят виновным в смерти Ладжеверта. Мы предположили, что Кау били именно они. Представив на мгновение, что единственная рукопись книги стихов моего друга под названием «Снег» находится в руках одного из берлинских сторонников ладжеверта и Хиджеры. Я посмотрел на улицу. На падающий снег. Другой полицейский, подсевший в этот момент за наш столик, сказал мне, что все сплетни А.К. являются ложью. — У меня глаза не из металла, — сказал этот полицейский. А что такое глаза из металла, он не знал. Он любил покойный Теслеме Ханым, Если бы она не покончила с собой, он, конечно же, на ней женился бы. В тот момент я вспомнил, что Софет четыре года назад в библиотеке прибрал к рукам студенческий билет Фазыла. Они, возможно, давно забыли этот случай, о котором написал в своих тетрадях Ка. Выйдя со мной и Фазылом на заснеженную улицу, двое полицейских, то ли из дружеских чувств, то ли из профессионального любопытства, Пошли вместе с нами и по дороге сетовали на жизнь, на скуку, на свои любовные страдания и старость. У обоих не было даже шапок, и снежинки лежали на их белых редких волосах, совершенно не тая. В ответ на мой вопрос о том, стал ли город за четыре года еще беднее и опустел ли еще больше, Позыл сказал, что в последние годы все стали еще больше смотреть телевизор. А безработные, вместо того, чтобы идти в чайные, сидят по домам и бесплатно смотрят фильмы всего мира через антенны-тарелки. Все накопили денег и повесили на окна по такой белой антенне, величиной с кастрюлю. И за четыре года это было единственной новинкой в городе. Купив посладкой лепешки с грецкими орехами в кондитерской «Янихаят» из тех, что стоили жизни директору педагогического института, мы съели их вместо ужина. Полицейские, догадавшись, что мы идем на вокзал, расстались с нами. И после этого мы пошли мимо закрытых ставней, пустых чайных, покинутых армянских особняков и заледеневших освещенных витрин под заснеженными каштанами и тополями, по печальным улицам, освещенным редкими неоновыми лампами, слушая звуки наших шагов. Мы свернули в переулки, поскольку полицейских за нами не было. Снег, который на какое-то время вроде бы прекращался, вновь усилился. Я ощущал чувство вины, словно шел в пустом городе один, оставив фазыла, потому что на улицах совершенно никого не было, и мне доставляло боль сознание того, что я уезжаю из Карса. Вдалеке, из тонкой занавеси, сотканной двумя дикими маслинами, сухие ветки которых перемешались с сосульками, выпорхнул воробей и, пролетев между медленно падавшими огромными снежинками, мелькнул над нами и исчез. Пустые улицы, покрытые совершенно новым и очень мягким снегом, были такими беззвучными, что мы не слышали ничего, кроме звуков наших шагов и нашего дыхания. усилившегося по мере того, как мы уставали. Это безмолвие на улице, по обеим сторонам, которые были расположены дома и магазины, создавало впечатление, будто находишься во сне. На мгновение я остановился посреди улицы и проследил за снежинкой, которую заметил где-то наверху до тех пор, пока она не упала на землю. В тот же момент Фазил указал на блеклый плакат, который четыре года провисел на одном и том же месте у входа в чайную Нурол, поскольку был повешен довольно высоко. Человек — шедевр Аллаха, самоубийство, кощунство. — К плакату никто не прикоснулся, потому что в эту чайную ходят полицейские, — сказал Фазил. — Ты чувствуешь себя шедевром? — спросил я. Нет. Вот не джип был шедевром. Аллаха. После того, как Аллах забрал его душу, я отдалился и от своей внутренней боязни атеизма, и от своего желания еще больше любить Аллаха. Пусть он меня теперь простит. Мы дошли до станции, совсем не разговаривая. Между снежинками, которые были словно подвешены в воздухе. Здание, построенное на заре республики, о котором я рассказываю в черной книге, красивое каменное здание вокзала, было разрушено, а на его месте было построено что-то уродливое из бетона. Мы заметили Мухтара и черного, как уголь пса, ожидавших нас. За десять минут до отправления поезда пришел сердар Бей. и отдав старые выпуски газеты, где были статьи АК, попросил рассказать в моей книге о Карсе и его бедах, не очерняя города и его жителей. Мухтар, увидев, что тот достал подарок, с таким видом будто совершает преступление, сунул мне в руки полиэтиленовый пакет с флаконом одеколона, маленьким кругом карского овечьего сыра и подписанным экземпляром своей первой книги стихов, которую он отпечатал в разруме на собственные деньги. Я купил себе билет, а черному, как уголь, песику, о котором мой любимый друг написал в своем стихотворении «Пудерброд». Пока я кормил пса, дружелюбно помахивавшего своим завитым в колечко хвостом, прибежали Тургутбей и Кадифе. О том, что я уезжаю, они в последний момент узнали от захиде Мы коротко поговорили о билетах, о дороге, о снеге. Тургутбей — Стесняясь, протянул мне новое издание одного романа Тургенева «Первая любовь», которую он в тюрьме переводил с французского. Я погладил по головке Амирджана, сидевшего на руках у Кадифе. На концы волос его матери, покрытых элегантным стамбульским шарфом, падали снежинки. Повернувшись к Фазылу, поскольку я боялся слишком долго смотреть в красивые глаза его жены, я спросил, что бы он хотел «Сказать читателям, если я однажды напишу роман о Карсе?» «Ничего», — решительно ответил он. Увидев, что я расстроился, он смягчился и сказал, «У меня в голове есть кое-что, но вам не понравится. Если вы напишете обо мне в романе о Карсе, я хотел бы сказать, чтобы читатель не верил ничему, что вы напишете». Обо мне о нас никто посторонний не сможет нас понять. Вообще-то никто такому роману и не поверит. «Нет, поверят», — сказал он с волнением. «Они, конечно, захотят поверить в то, что могут любить нас и понимать нас в таком положении. Поверить в то, что мы смешные и симпатичные, для того, чтобы считать себя умными, превосходящими нас и человечными. Но если вы напишите эти мои слова, у них останется сомнение. я отдал ему слово включить его слова в роман. Кадефе, увидев какой-то момент, что я смотрю на дверь вокзала, подошла ближе. «Говорят, у вас есть маленькая красивая дочь по имени Рюя», — сказала она. Моя сестра не смогла прийти, но попросила, чтобы я передала привет вашей дочери. А я принесла вам вот это напоминание о моей прерванной театральной карьере. И она дала мне маленькую фотографию, на которой была она и Суна из-за им на сцене Национального театра. Машинист дал гудок. Кажется, кроме меня на поезд никто не садился. Я по очереди обнялся со всеми. Позыл в последний момент впихнул мне в руки сумку, в которой вместе с копиями видеокассет была ручка не джипа Мои руки были заполнены сумками с подарками. так что я с трудом поднялся в вагон. Все стояли на перроне и махали мне руками, а я свесился из окна и помахал им. В последний момент я увидел, что черный, как уголь, пес, высунув огромный розовый язык, радостно бежит по перрону почти рядом со мной. А потом все исчезло за огромными снежинками, которые постепенно темнели. Я сел и, посмотрев на желтоватый свет последних домов в окраинных кварталах, показавшихся среди снежинок, на ветхие комнаты, где смотрели телевизор, на тонкие дрожащие, изящные струйки дыма, поднимавшиеся из низких труб на покрытых снегом крышах, Заплакал.